назревала мысль о том, что пришло время переместить Сталина с поста генерального секретаря на другую работу, это не могло не дойти до Сталина. А дальше автор статьи в правде Шоумен переходит без всякой логической связи, но с очевидным намеком к описанию выступления прекрасного Ленинца Кирова, которого он называет любимцем всей партии. Существование Плана, или, во всяком случае, разговоров относительно смещения Сталина подтверждается и в недавно вышедшей биографии Кирова. Таким образом, старые ленинские кадры, в том числе замечательный ленинец Киров, планировали ограничить власть Сталина. Они намеревались ослабить диктатуру и содействовать примирению с оппозицией. Сталин же, узнав об этих планах, видел в них решительное препятствие своим намерением расширить собственную власть. Политически в 1934 году дело выглядело так, что хотя Сталин и не был побежден, но его стремление к неограниченной власти было до некоторой степени заблокировано. Это было верно, во всяком случае, в том, что касалось собственно политики. Для победы над старыми оппозиционерами потребовались целые годы маневрирования. Новая группа, стоявшая теперь на пути Сталина, была не так уязвима, не так наивна допустить теперь стабилизацию, в то время как оппозиционеры были еще живы, и люди типа Керва становились все популярнее в партии. Такая политика выглядела опасной для Сталина. Рано или поздно ему пришлось бы столкнуться с проявлением нового, более умеренного руководства. Что же оставалось делать Сталину? С этими тенденциями можно было справиться только силой. Сталин давно приставил к террористической машине своих надежных механиков. Но было необходимо, чтобы высшие партийные органы разрешили ему пользоваться этой машиной террора а они отказали. Создать ситуацию, в которой эти высшие органы можно будет запугать и склонить к террору. Вот какая задача стояла перед Сталиным. Пока, однако, ни одна из сторон не предпринимала решительных действий. Был избран Центральный комитет, состоявший почти исключительно из ветеранов сталинской внутрипартийной борьбы, Но включавшие Петакова, а в числе кандидатов также Сокольникова, Бухарина, Рыкова и Томского из 139 членов и кандидатов ЦК партии, избранных на семнадцатом съезде, 98 человек, то есть 70 процентов или больше, были арестованы и расстреляны большинство в 37-38 годах. Состав избранных новым ЦК руководящих органов отразил тоже странное равновесие. Новое Политбюро устраивало Сталина не больше, чем тот состав, который не позволил ему в 1932 году расправиться с Рютиным. Теперь, в частности, Киров был избран не только в Политбюро, но также в секретариат, где он присоединился к Сталину Кагановичу, и еще одному зловещему сталинскому протеже – Жданову. Центральная контрольная комиссия ЦКК, принявшая решение не в пользу Сталина в 1932 году, была ограничена в правах и потеряла последние остатки независимости. Каганович был поставлен во главе ЦКК. Однако прежний председатель ЦКК Рудзутек вернулся в политбюро, хотя и не на самый высший уровень. Он был членом Политбюро перед тем, как занял пост председателя ЦКК. Теперь же он стал всего лишь кандидатом. Еще одним изменением состава Политбюро было избрание в его кандидаты Павла Постышева, высокого и худого, как щепка, с потрясающим басом. Постышев, которого один источник описывает как неглупого, но равнодушного к чувствам окружающих, Был последним и наиболее твердым сталинским эмиссаром в украинской компании. В годы последовавшие за 17 съездом важная роль предстояла не только вновь избранным органам партийного руководства.